Глава 10. Утром Тарганов поехал в комиссию, взял дело Рощиной и выписал из него фамилию адвоката, составившего прошение о помиловании, адрес его конторы и телефоны. Он хотел связаться с ним немедленно, но тут встречу ему назначил издатель. Пришлось мчаться, подписывать договор на новую книгу и получать деньги. К полудню проснулся телефон Алисы. Николай в это время сидел в кабинете Григория Михайловича, а потому и Витальев, и присутствующий там же финансовый директор издательства наверняка слышали, как Алиса кричала в трубку. «Я скучаю. Я не могу жить без тебя. Я хочу тебя прямо сейчас!» Он ответил. «Я тоже». Ответил тихо, давая понять, что он не один. Алиса поняла и, не снижая голоса, крикнула. «Окей!» и добавила спокойно. «Папа приглашает тебя к нам на обед. Сегодня в три дня я за тобой заеду». Тарганов посмотрел на настенный календарь с рекламой издательства. Была пятница, а, следовательно, встречу с адвокатом надо планировать на другой день, скорее всего, на понедельник. «Я буду ждать тебя дома», — ответил Николай. Вечером он намеревался заскочить к отцу, но и эту встречу придётся перенести. Павел внимательно смотрел на Николая и молчал. паузой воспользовалась Алиса. «Новую мою программу утвердили. Концепция понравилась, только попросили сценарии первых выпусков. А где их возьму, когда у меня всё на импровизацию рассчитано? Отснимем побольше материала, а потом уж смонтируем красиво». Она посмотрела на отца. «Папа, дай мне денег на собственную программу». Они сидели на плетённых креслах под пальмами рядом с бассейном. Почти на том самом месте, где стоял столик, за которым уединились Тарганов с Витальевым в вечер дня рождения Алисы. Сюда она вышла из бассейна в мокром платье. Именно здесь начиналась их любовь. В нескольких шагах от невысоких кустиков, на которые он сбросил свой смокинг, а затем и брюки. Алиса тогда едва успела шепнуть, «Плевать на всех, теперь ты мой». И вот Николай сидит совершенно по-родственному с ней и её отцом. Алиса рассказывает Пал Палычу о своих планах, изредка оборачиваясь к Николаю, словно ища у него поддержки. Шабанов не стал сразу ей отказывать, не стал отговаривать. Он беседовал с дочерью, изредка поглядывая на Николая, словно проверяя его реакцию на просьбы Алисы. В какой-то момент Тарганову показалось даже, что Шабанов произнесёт сейчас «Денег не дам, вот выйдешь замуж, проси у мужа». И всем троим будет понятно, кто имеется в виду. В конце концов, они сидят втроём за одним столом. Отец и дочь — два самых близких друг другу человека. Мать Алисы умерла. Обстоятельств её смерти Тарганов не знал. Алиса сказала ему об этом на следующий день после знакомства, а он не расспрашивал, что и как, чтобы не бередить её рану. «Мне не так уж много надо», — говорила отцу Алиса. Съёмочное оборудование арендовать, свет поставить, офис необходим и помещение для съёмок снять, транспорт, да ещё зарплату людям выплачивать. Тысяч сто или сто пятьдесят долларов должно хватить. Но эта реклама быстро окупит. И я тебе всё верну». Пал Палыч кивнул и опять внимательно посмотрел на Тарганова, как будто именно Николай должен прекратить этот разговор, сказав, что сам даст денег любимой девушке. «Без всяких условий, просто так». Но Тарганов промолчал. А Шабанов обернулся к дочери и кивнул ещё раз. «Хорошо. Я инвестирую в твой проект. Не такие уж большие деньги». Алиса обрадовалась, выскочила из своего кресла, бросилась обнимать отца, а тот, уворачиваясь от её поцелуев, посмотрел на Николая. «Так как идёт работа в комиссии? Вхожу в курс дела, изучаю материалы, читаю прошения. Нравится?» Тарганов пожал плечами. Но надо было отвечать, и он сказал. «Работа как работа. Если нужно её делать, то почему я должен отказываться? К тому же я получаю определённую информацию о системе судопроизводства в современной России». «Уже какие-то выводы сделал?» «Заметил разницу между американским правосудием и российским». «Разница, конечно же, существенная», — усмехнулся Пал Палыч. «Не в этом дело, хотя задачи одинаковые». установление истины и наказание виновного. Но в штатах решение принимает судья или суд присяжных. Решение нельзя оспорить, опротестовать, отменить. Порою по самым серьёзным делам разбирательство бывает коротким и напоминает фарс. Подсудимый до суда может признать себя виновным, вступая в так называемую сделку с правосудием, и ему выносится приговор весьма незначительный. Вместо положенных 20 лет тюрьмы, к примеру, он получает 8 Хорошо, зная, что при примерном поведении отсидит лишь половину срока. Заседание суда длится несколько минут, и все довольны. Прокурор, потому что преступник садится в тюрьму, судья от того, что не надо долго мучиться, выслушивая показания свидетелей защиты и обвинения, не будет затягивания процесса, переносов заседаний. Рады адвокаты и сам преступник. А в России можно получить четыре года за кражу двух мороженых цыплят и выйти через три года по амнистии. «Ты считаешь, там, где у нас трагедия, у них фарс?» Николай вдруг вспомнил свой бракоразводный процесс и усмехнулся. «Моя бывшая жена готова была согласиться на развод при условии получения 50% от всех моих доходов. Кроме того, требовала материальной компенсации за потерю красоты и молодости, отданных мне». «Она сделала тебя нищим?» – обрадовалась Алиса. «Какая прелесть!» Судья спросила у неё, считает ли она себя некрасивой и старой. Джозефина возмутилась, после чего я получил развод, а ей в претензиях было отказано. И обжалованию это решение не подлежит. А в России девушка, застрелившая мужа, получает пожизненный срок и возможностей оказаться на свободе у неё никаких. «Мне попалось одно интересное дело. Я оставлю вас ненадолго», — сказала Алиса и вышла из-за стола. Она отошла шагов на двадцать и стала разговаривать по мобильному. «Всё, всё!» – долетела до Тарганова. Вопрос с финансированием решён. На следующей неделе можно будет приступать. «Ты сказал, интересное дело!» – отвлёк внимание Николая, явно заинтригованный Пал Палыч. «Кто кого убил и получил за это пожизненный срок?» «Татьяна Рощина. Слышали?» Шабанов кинул взгляд на Алису, потом снова посмотрел на Тарганова. прищурился и спросил, «Тебе нравится моя дочь?» «Я люблю её». «Это всё, что я хотел знать. К твоему сведению, если ты сам до сих пор этого не понял, она к тебе тоже неравнодушна. Надеюсь, у вас всё сложится хорошо, а не так, как в предыдущих ваших браках. И ещё запомни, в России ты можешь быть хоть трижды гениален, но всю жизнь будешь никем и умрёшь в нищете и безвестности». Но я хочу, чтобы вы с Алиской были счастливы. Ты понял меня? Я тоже этого хочу». Тарганов вдруг почувствовал себя неуютно от того, что Шабанов так настойчиво предлагает свою дочь ему в жёны. Причём убеждает Николая как юнца, которого можно запугать откровенными намёками и которому некуда больше деваться. Вряд ли Пал Палыч хочет спихнуть свою дочь кому попало. Несомненно, он любит её... Но это его настойчивое давление настораживает. Может, Шабанов и в самом деле считает, что лучше Тарганова его Алисе никого не найти. Может, Тарганов и впрямь завидный жених, о чём и сам не подозревает. Почему-то Николай насторожился, удивившись, чего ему опасаться. Алиса нравится ему. Он и сам недавно подумал о ней как о будущей жене. И это не было ему противно. Алиса хороша во всех проявлениях, всё его привлекает. И то, какая она в жизни и на экране телевизора, какая за рулём автомобиля и по ночам. Она может быть нежной и страстной, её улыбка завораживает, а поцелую доводят Николая до неистовства. Я думаю о ней постоянно. Произнес Тарганов, глядя на Алису, по-прежнему разговаривающую по телефону. Произнес негромко, не для Шабанова, а так, словно констатируя. А может, себя самого хотел убедить. Алиса, почувствовав его взгляд, обернулась и помахала рукой. «Значит так», — сказал Пал Палыч. «Если ты и в самом деле имеешь серьёзные намерения, то нечего тебе в съёмной квартирке мыкаться. Перебирайся сюда и живи с Алисой. Я удалюсь, чтобы вам не мешать. Мне всё равно в Москве с подручней находиться. На дорогу время тратить не придётся. А вы тут уж сами решаете, что дальше делать». Привыкнете друг к другу, или наоборот, поймёте, что разные во всех отношениях, и совместная жизнь не имеет смысла». Алиса возвращалась к столу, и Шабанов замолчал. Обед продолжился, но не прошло и получаса, как Пал Палыч поднялся и сказал, «Ребята, я спешу. Мне в командировку сегодня лететь. Так что вы тут хозяйничайте, что хотите, делайте. Только без массовых тусовок, пожалуйста. Коля, проследи, чтобы всё прилично было». Всё было более чем прилично. Почти три дня они провели вдвоём, да им и не нужен был никто. Днём плескались в бассейне и загорали возле пальм. Ночами засыпали, утомлённые любовью. По утрам завтракали в постели, выбираясь из неё перед обедом. Никто им был не нужен, только в субботу съездили в какой-то модный клуб, где было выступление популярной группы и предстояла танцевальная программа. Ездили туда не отдыхать. Алиса была ведущей вечера, а Тарганов скучал за столиком с какими-то её друзьями. Собравшиеся в клубе люди очень хотели походить на молодёжь, хотя большинству из присутствующих было далеко за тридцать. Сверкали бриллианты и пахло дымом дорогих гаванских сигар. Веселья особенного не было. Все эти люди привыкли к такой жизни и устали радоваться. Тарганов, оглядывая зал, вдруг подумал о бывшей однокласснице Тане Тихомировой, Вспомнил школьный вечер мальчиков и девочек, стоявших вдоль стен и ожидающих скорых сказочных перемен в жизни. Вальку Серёгина, решившего прикорнуть посреди сумрачного зала. Странно, ведь и Валька Серёгин, и Андрюха Бородавкин, и другие, что были рядом с Николаем в детстве, а уж тем более бывшая одноклассница Таня, достойны другой судьбы, а не той, что им выпало. Почему всё так? Сейчас в ресторане клуба сидят люди, ровесники Тарганову, Серегину, Тани, не представляющие даже, что может быть другая жизнь, с другими желаниями, да и вообще с проблемами. Кто-то мечтает купить ржавый микроавтобус, чтобы потом работать на нём сутками и получать едва достаточные для нормальной жизни деньги. Чтобы раз поужинать в этом клубе, Вальке пришлось бы месяца два вкалывать на своём автобусе. А эти люди, приятели Алисы, Чем они заслужили право скучать, держа в руке бокалы дорогого шампанского? «Сегодня на нашем вечере присутствует почётный гость», — объявила Алиса. «Лауреат премии «Оскар», популярный во всём мире писатель Николай Тарганов. Поприветствуем его». Все начали аплодировать. Коля поднялся и раскланился. А приятельница Алисы, сидевшая рядом, невзирая на присутствие собственного кавалера, Придвинулась к нему ещё ближе, чтобы лучи славы попали и на неё. Кто все эти люди? Видели они хоть раз закат на далеком озере, а на фоне багрового неба чёрный силуэт мрачного монастыря, превращённого в самую страшную тюрьму, из которой нет выхода?